Короткие рассказы для детей. История 34. четвертая. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими». Псалом 88 стих второй. Если на улице завывает метелица и валит снег, если дождь стучит в окно, тогда так хорошо находиться в уютной теплой комнате. Но в такую погоду дети часто говорят, «Мне скучно». У них много игрушек, но им надоедает играть с ними. Как хорошо в таком случае всем вместе спеть песню, которую мама или папа сопровождают игрой на пианино. Но, к сожалению, сегодня очень редко слышно семейное пение, потому что чаще всего в доме включены проигрыватели, магнитофоны или телевизоры. Поэтому сегодня так много унылых людей. Они не могут больше петь и играть. Кто поет во славу Бога, тот воистину радуется. Потому что Бог, Духом Своим, живет в таком сердце. Там, где нет Святого Духа, поселяется Дух уныния и зла. И тогда нет ни к чему настроения. Так было с царем Саулом. Некогда он был радостным человеком, потому что любил Бога, и Бог любил его. Он трудился для Господа, и был красивым, большим и жизнерадостным человеком. Но однажды он оскорбил Духа Божия, и поэтому сам стал мрачным. Он все время только и думал, «Бог не любит меня больше. Меня, наверное, скоро свергнут, и тогда Бог изберет себе нового царя». Слуги Саула тоже страдали от плохого настроения своего господина. Однажды один слуга сказал, Улучшить настроение царя можно только музыкой. Она усмирит и успокоит его душу. Другой слуга заметил. «Я знаю молодого пастуха, который очень хорошо играет на арфе. У него приятный голос. Он часто поет новые песни, которые сам сочиняет. Это Давид, который живет в Вифлееме». «Дети». А кто еще родился в Вифлееме? Вы помните? Да, конечно, Иисус Христос. Так вот, Давид пришел к царю Саулу, и когда он пел и играл, настроение царя улучшалось. Но сам Саул никогда не пел. Он не мог больше радоваться от всей души. Петь самому – это лучшее лекарство для унылой души. Может быть, вы тоже хотите в церкви или на детском собрании играть на инструментах, чтобы все радовались? А теперь давайте мы все вместе споем. «Придите все сердца, кто любит труд Отца, и пойте окруживший трон со всеми, кто спасен. Идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион». Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. А теперь давайте мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что можем петь Ему песни славы и благодарения. Он дал нам для этого хорошие голоса.